Глава двадцать пятая. «Вот где меня держали в плену три дня», — шепнул он мне в день нашего посещения Раджи, когда мы медленно пробирались сквозь благоговейную шумливую толпу подданных, собравшихся во дворе Тунку-Аланга. Грязные местечки, не правда ли? А есть мне давали только когда я поднимал шум, да и то я получал всего-навсего мисочку риса, дожаренную рыбку, чуть побольше Колюшки, черт бы их побрал. Ну и голоден же я был, когда бродил в этом вонючем загоне, а эти парни шныряли около меня. Я отдал ваш револьвер по первому же требованию. Рад был от него отделаться. Глупый у меня был вид, пока я разгуливал, держа в руке незаряженный револьвер. Тут нас провели к Радже, и в присутствии человека, у которого он побывал в плену, Джим стал невозмутимо серьезен и любезен. О, он держал себя великолепно. Мне хочется смеяться, когда я об этом вспоминаю. И однако Джим показался мне внушительным. Старый негодяй Тун Аланг не мог скрыть свой страх. Он отнюдь не был героем, хотя и любил рассказывать о своей буйной молодости. Но в то же время относился к бывшему пленнику с серьезным доверием. Заметьте, ему доверяли даже там, где должны были сильнее всего ненавидеть. Джим, поскольку я мог следить за разговором, воспользовался случаем, чтобы прочесть нотацию. Несколько бедных поселян были задержаны и ограблены по дороге к дому Дарамина, куда они несли кометь или воск, который хотели обменять на рис. «Это Дарамин, вор!» — крикнул Раджа. Словно бешенство вселилось в это дряхлое хрупкое тело. Он извивался на своей циновке, жестикулировал, подергивал ногами, потряхивал своей спутанной гривой, свирепое воплощение ярости. Люди вокруг нас таращили глаза и трепетали. Джим заговорил. Довольно долго он, решительный и хладнокровный, развивал ту мысль, что не следует мешать человеку честно добывать еду себе и своим детям. Раджа сидел на помосте, словно портной на столе. Ладонью он опустил на колени, низко склонил голову и пристально сквозь космос седых волос, па ему на глаза, смотрел на Джим. Когда Джим замолчал, наступила глубокая тишина. Казалось, никто не дышал, не слышно было ни звука. Наконец, старый раджа слабо вздохнул, поднял голову и быстро сказал: "Ты слышишь, мой народ, чтобы этого больше не было". Приказ был принят к сведению в глубоком молчании. Довольно грузный человек, видимо, пользовавшийся доверием Раджи, с неглупыми глазами, с куластым, широким и очень темным лицом, веселый и услужливый — позже я узнал, что он был палачом — поднес нам две чашки кофе на медном подносе, который взял из рук слуги. «Вам не нужно пить», — быстро пробормотал Джим. Сначала я не понял смысла этих слов, И только поглядел на него, он сделал большой глоток и сидел невозмутимый, держа в левой руке блюдце. Тут меня охватило сильное раздражение. «Зачем, черт возьми?» — прошептал я, любезно ему улыбаясь, — «вы меня подвергаете такому нелепому риску». Конечно, выхода не было, и я выпил кофе, а Джим ничего мне не ответил, и вскоре после этого мы ушли. Пока мы в сопровождении неглупого и веселого палача шли по двору к нашей лодке, Джим сказал, что он очень сожалеет. Конечно, риска было мало. Лично он не боялся яда, почти никакого риска. Он уверял меня, что его считают в значительно большей степени полезным, чем опасным, а потому... Но Раджа ужасно боится вас. Всякий может это заметить, доказывал я, признаюсь довольно брезгливо и все время я с беспокойством ожидал начала страшных колик. Я был очень возмущен. «Если я хочу принести здесь пользу и сохранить свое положение», сказал он, садясь рядом со мной в лодку, «я должен идти на риск. Я это делаю по крайней мере раз в месяц. Многие верят, что я пойду на это ради них. Боится меня, вот именно. По всем вероятиям он боится меня, потому что я... «Не боюсь его кофе». Затем Джим показал мне местечко в северном конце чистокола, где заостренные концы нескольких кольев были сломаны. Здесь я перепрыгнул через чистокол на третий день моего пребывания в Патюзане. Они до сих пор еще не вбили новых кольев. Не дурной прыжок, а? Секунду спустя мы миновали устье грязной речонки. А здесь я сделал второй прыжок. Я бежал и с разбегу прыгнул, но не допрыгнул. Думал, тут мне и конец, потерял башмаки, выкарабкиваясь из грязи. И все время думал о том, как будет скверно, если меня заколют этим проклятым длинным копьем, пока я здесь барахтуюсь. Помню, как меня мутило, когда я корчился в тени. Тошнило по-настоящему, словно я проглотил кусок какой-то гнили. Вот как обстояло дело, а счастье его бежало подле него, прыгала через чистокол, барахталась в грязи, и все еще было закутано в покрывало. Вы понимаете, только потому, что он так неожиданно появился, его не закололи тотчас же копьями, не бросили в реку. Он был в их руках, но они словно завладели обратным привидением, знамением. Что означало его появление? Как следовало с ним поступить? Не слишком ли поздно идти на примирение? Не лучше ли убить его без лишних проволочек? Но что за этим последует? Старый негодяй Аланг чуть с ума не сошел от страха и колебаний, какое решение принять. Несколько раз совещание прерывалось, и советники опрометью кидались к дверям и выскакивали на веранду. Говорят, один даже прыгнул вниз на землю с высоты 15 футов и сломал себе ногу. У царственного правителя Патюзана были странные причуды. В горячий спор он всякий раз вводил хвостливые рапсодии, понемногу приходил в возбуждение и, наконец, размахивая копьем, срывался со своего помоста. Но за исключением таких перерывов, прения о судьбе Джима продолжались день и ночь. Тем временем он бродил по двору. Или его избегали, другие таращили глаза — Но все за ним следили, и, собственно говоря, он находился во власти первого встречного оборванца, вооруженного топором. Джим завладел маленьким полуразвалившимся сараем, чтобы там спать. Испарения, поднимавшиеся над грязью и гнилью, отравляли ему жизнь, но, видимо, аппетита он не потерял, ибо, по его словам, все время был голоден. Время от времени какой-нибудь суетливый осел, присланный из зала совещания, подбегал к нему и медовым голосом предлагал изумительные вопросы. Собираются ли голландцы завладеть страной? Не хочет ли белый человек отправиться обратно вниз по реке? С какой целью прибыл он в такую жалкую страну? Раджа желает знать, может ли белый человек починить часы. Они действительно притащили ему никелированный будильник американской работы, и от нестерпимой скуки... Он им занялся, пытаясь починить. Видимо, возясь в своем сарае над этим будильником, он внезапно понял, какая серьезная опасность ему угрожает. Он бросил часы, словно горячую картофельну, и быстро вышел, не имея ни малейшего представления о том, что он сделает, или, вернее, что он в силах сделать. Он знал только, что положение невыносимо. Он бесцельно бродил за каким-то ветхим строением, напоминавшим маленький амбар на сваях. И тут взгляд его остановился на поломанных кольях чистокола. Тогда, по его словам, он сразу ни о чем не размышляя и немало не волнуясь, занялся своим спасением, словно выполнял план, созревавший в течение месяца. С беззаботным видом он отошел подальше, чтобы хорошенько разбежаться, а когда огляделся, то увидел подле себя какого-то туземного сановника в сопровождении двух копьеносцев, собиравшегося обратиться к нему с вопросом. Он ускользнул из-под самого его носа и, словно птица, перемахнул через частокол на другую сторону. От тяжелого падения все кости затрещали, ему показалось, что череп его раскололся. Тот чижон вскочил на ноги. В то время он решительно ни о чем не думал. По его словам, он помнил только, что поднялся громкий вой. Первые дома потюзана находились на расстоянии четырехсот ярдов. Он увидел речонку и инстинктивно побежал быстрее. Ноги его как будто не касались земли. Добежав до последнего сухого местечка, он прыгнул, почувствовал, как взлетел на воздух, а затем, без всякого толчка, опустился прямо на ноги на очень мягкую и вязкую грязевую отмель. Тут только попытавшись высвободить ноги и убедившись, что не может это сделать, он по собственному его выражению пришел в себя — Тогда он стал думать о проклятых длинных копьях. В действительности, принимая во внимание, что люди, находившиеся за чистоколом, должны были добежать до ворот, спуститься к причалу, сесть в лодки и обогнуть мыс, он опередил их на значительно большее расстояние, чем предполагал. Кроме того, был отлив, в речонке не было воды хотя и сухой ее не назовешь, и Джим временно находился в безопасности и мог опасаться лишь дальнобойного ружья. Твердая земля была в шести футах от него. — А все-таки я думал, что мне придется тут умереть, — сказал он. Он отчаянно извивался, цеплялся руками и добился лишь того, что отвратительный, лоснящийся холодный ил облепил ему грудь, втянув его до самого подбородка. Ему казалось, что он хоронит себя заживо, и тогда он обезумев стал колотить грязь кулаками. Она падала ему на голову, на лицо, в глаза, в рот. Он говорил мне, что вспомнил внезапно двор Раджи, как вспоминаешь место, где ты был счастлив много лет назад. Ему страстно хотелось снова быть там и сидеть за починкой часов, за починкой часов вот именно. Он делал отчаянные усилия, от которых глаза его казалось вот-вот выскочат из орбит. Он переставал видеть и, задыхаясь, всхлипывая, напрягал все силы, чтобы выкарабкаться из грязи, очистить от нее свое тело. Наконец он почувствовал, что ползет по берегу. Затем, словно счастливая догадка, мелькнула мысль, что сейчас он заснет. Он настаивает на том, что действительно заснул. Минуту он спал или секунду он не знает, но отчетливо помнит, как судорожно сдрогнув проснулся. С минуты он лежал неподвижно, а потом встал грязный с головы до ног и подумал о том, что он один, совсем один. Сотни миль отделяют его от тех людей, среди которых он жил. И нет кого ждать ему, словно загнанному животному, помощи, сочувствия, жалости. Первые дома находились не дальше двадцати ярдов от него. Отчаянный вопль испуганной женщины, пытавшейся унести ребенка, заставил его снова побежать со всех ног. Он мчался в носках, облепленные грязью, потеряв всякое подобие человеческое. Он миновал большую часть поселка. Женщины, как более проворные, разбегались направо и налево. Мужчины, менее подвижные, роняли то, что было у них в руках, и, пораженные ужасом, застывали с отвисшей челюстью. Он походил на какое-то страшное чудовище. Он помнил, как маленькие дети пытались убежать, падали на животик и колотили ногами. Проскочив между двумя домами, он стал карабкаться по склону, в отчаянии перелез через баррикаду из поваленных деревьев. В то время в путюзании ни одна неделя не проходила без сражения. Пробился сквозь изгородь в маисовое поле, где перепуганный мальчик свернул в него палку. Выскочил на тропинку и с разбегу налетел на кучку изумленных людей. У него едва хватило сил выговорить «Дорамин, Дорамин!» Он помнит, как его волокли, поддерживая на вершину холма, И на широком дворе, обсаженном пальмами и фруктовыми деревьями, подвели к стулу, на котором восседал грузный человек, а вокруг стояла возбужденная взбудораженная толпа. Джим стал шарить руками, нащупывая под своей грязной одеждой кольцо, и вдруг ощутился на спине, недоумевая, кто его повалил. Видите ли, они просто перестали его поддерживать, а он не мог устоять на ногах. У подножья холма раздалось несколько выстрелов, стреляли на обум, и над поселком поднялся глухой, изумленный вой. Но Джим был в безопасности. Люди Дорамина баррикадировали ворота и лили воду ему в глотку. Старая жена Дорамина, суетливая, исполненная сострадания, пронзительным голосом отдавала распоряжение своим девушкам. — Старуха, — сказал он мягко, — так хлопотала, словно я был родным ее сыном. Они положили меня на огромное ложе, ее парадное ложе, а она то входила, то выходила, утирала глаза и похлопывала меня по спине. Должно быть, у меня был жалкий вид. Не знаю, сколько времени я пролежал как бревно. По-видимому, он сильно привязался к старой жене Дорамина, и она полюбила его как мать. У нее было круглое коричневое мягкое лицо, все в мелких морщинах, толстые ярко-красные губы. — она усердно жевала бетель, — и прищуренные, мигающие, добродушные глаза. Постоянно она находилась в движении, суетилась, отдавала приказания толпе молодых женщин со светло-коричневыми лицами и большими серьезными глазами, своим дочерям, служанкам, рабыням. «Вы знаете, как обстоит дело в таких домах. Обычную разницу невозможно уловить». Она была очень худощава, и даже в своей широкой одежде, скрепленной спереди драгоценными застежками, производила впечатление тощей. Она надевала на босу ногу желтые соломенные туфли китайской выделки. Я сам видел, как она носилась по дому, а ее удивительно густые длинные седые волосы рассыпались по спине. Она изрекала простые мудрые слова, происходила из благородной семьи и была эксцентрична и властна. После полудня она садилась в очень большое кресло против своего супруга и пристально глядела в широкое отверстие в стене, откуда открывался вид на поселок и реку. Усаживаясь, она неизменно поджимала под себя ноги, но старый Дорамин сидел прямо внушительней, словно гора посреди равнины. Он был всего лишь из рода торговцев — или накхода, но удивительно, каким почетом он пользовался и с каким достоинством себя держал. Он был вторым по силе вождем в Патюзане. Переселенцы с Салевеса, около шестидесяти семей, которые вместе со своими приверженцами могли выставить до двухсот человек, владеющих копьем, много лет назад избрали его своим предводителем. Люди этого племени смышлены, предприимчивы, мстительны, но более мужественны, чем остальные малайцы, и не примиряются с гнетом. Они образовали партию враждебную Радже. Конечно, споры шли из-за торговли. То была основная причина враждебных стычек и внезапных восстаний, наполнявших ту или иную часть поселка дымом, пламенем, громом, выстрелов и воплями. Сжигали деревни, людей тащили во двор Раджи, чтобы там их убить или подвергнуть пытке в наказание за то, что они торговали с кем-нибудь другим, кроме Раджи. Лишь за день или за два до прибытия Джима несколько старейшин той самой рыбачьей деревушки, которую впоследствии Джим принял под особое свое покровительство, были сброшены с утесов, ибо на них пало подозрение в том, что они собирали съедобные птичьи гнезда, для какого-то торговца с селебеса. Раджа Аланг считал своим правом быть единственным торговцем в стране, и карой за нарушение монополии была смерть. Но его представление о торговле соответствовало самым простейшим формам грабежа. Его жестокость и жадность ограничивались лишь его трусостью. Он боялся людей с целебеса, но до прибытия Джима страх был недостаточно силен, чтобы его утихомирить. Он наносил им удары через своих подданных и вдохновенно верил в свое право. Положение осложнялось еще и тем, что заезжий чужестранец, араб-полукровка, кажется, из чисто религиозных побуждений поднял восстание среди племен, обитавших в глубине страны — Джим называл их «люди-лесов» — и укрепился в лагере на вершине одного из холмов-близнецов. Он навис над городом-патюзаном, словно ястреб над птичником, но опустушал внутренние районы. Целые деревни, покинутые гнили на почерневших сваях у берегов чистых потоков, роняя в воду пучки травы со стен и листья с крыш. Казалось, они умирали естественной смертью, словно были какими-то растениями, подгнившими у самого корня. Две партии в Патюзане не были уверены, какую из них этот партизан предпочитает ограбить. Раджа пытался интриговать. Некоторые поселенцы Буги, которым надоела постоянная опасность, не проще были его призвать. Те, что были помоложе, горячились, советовали вызвать шерифа Али с его дикарями и изгнать из страны Раджуа Ланга. Дарамин с трудом их удерживал. Он старел, и хотя влияние его не уменьшалось, справиться с создавшимся положением он не мог. Так обстояло дело, когда Джим, перепрыгнув через шестокол Раджи, предстал перед вождем Буги, предъявил кольцо и был принят, так сказать, в самое сердце общины.